Глава четвёртая В тот вечер впервые в жизни Гайдо не уследил за молоком, который убежал, залив кухонный компьютер. Картинка, изображавшая ванночку на руках Ири, которая висела над пультом управления, упала со стены и разбила по пути вазу для цветов. Пашка спешил к приёмнику, чтобы посмотреть второй тайм-матча Жальгерис Реал, споткнулся о кресло, расшиб палец, столкнулся с Алисой, набил ей шишку на лбу. Я во всём виноват, сказал маленький и мальчик, жуя подгоревшую котлету. Вокруг меня странное, неучтённое наукой поле, поле повышенной раздражительности. Я как бы впитываю в себя все сигналы о катастрофах и разрушениях, которые происходят вокруг. Я их чувствую, даже предчувствую, но точно не могу предсказать. Не до Зато порой я могу отыскать их причины и принести пользу. Вы не думаете, что от меня происходит только одни беды. Я должен признаться, что с половины планет, на которых я побывал, меня вышвырнули и два не убили. Зато на другой половине планет меня наградили орденами и медалями, поставили в мою честь памятники и назвали моим именем фабрики, улицы и заводы. Вы полетели с нами, чтобы помочь? спросила Алиса. Я полетел, потому что меня притягивают катастрофы, как магнит притягивает кусок железа. И потому я заранее не знаю, польза я принесу или жуткий вред. С этими словами и мальчик вскочил на ноги и закричал: "Дайду, сейчас что-то произойдёт, смотри вокруг". "Что произойдёт?" удивился Гайдо. "Переде открытый космос, ни одного камешка до локатора". Я не знаю, я чувствую. Отозвался катастрофист и полез под стол. Он был не самым смелым человеком. "Мы что там делаете?" спросил Пашка, приподнимая край скатерти. "Если бы вы пережили хотя бы одну сотню процентов катастроф, которая выпала на мою долю?" отозвался из-под стола э мальчик. "Вы бы не под стол, а под кровать залезли и не вылезали бы до конца полёта". Положение было нелепое и тревожное. Корабль летел, включив все локаторы, внимательно оглядывая окрестности на миллион километров вокруг. Алиса и Пашка сидели за столом под жаф-ноги, чтобы не удариться ботинком катастрофического гостя. Есть не хотелось, и ничего не происходило. Всё обошлось, сказал, не выдержав Пашка, которому катастрофист уже начал надоедать. Представление перенесено на завтра. Вы так думаете? — спросил эмальчик, и его огненная шевелюра появилась из-под скатерти. Он стоял на четвереньках, всё ещё не решаясь выйти. «Старт!» — крикнул Пашка. Катастрофист испугался, рванулся вперёд, захватив край скатерти. Скатерть, разумеется, поехала за ним. Всё, что стояло на столе, оказалось на полу, в грохоте звони и в виде осколков. «Я отказываюсь!» — завопил Гайдо. «Уберите это несчастье! Он погубит нас всех!» Но что самое удивительное, и мальчик, выбравшись из-под осколков, был страшно доволен. Он сидел на полу и улыбался. «Какая удача!» — воскликнул он. «И ты в чём удача?» — Алиса опустилась на корточки и принялась собирать осколки с пола. «Ведь катастрофа оказалась такой небольшой!» — заявил катастрофист. «Я боялся, что она будет серьёзной, и мы все погибнем». А сейчас погибли лишь чашки и тарелки. Это только вам катастрофа кажется маленькой, возразила Алиса. А для нас она очень серьёзна. Мы будем вынуждены питаться из консервных банок, а это не очень приятно. Ах, как вы не понимаете, воскликнул катастрофист и мальчик. Это маленькая катастрофа, которую я устроил сознательно, всех вас спасла. Неманиее. негромко произнёс Гайдо, и Алиса поняла, что он хочет сообщить им что-то серьёзное. Включаю экран внешнего обзора при тысячекратном увеличении. Загорелся экран, все обернулись к нему. На экране была видна искра. На глазах она увеличивалась, превращалась в раскалённый белый клубок, затем из клубка стали вырываться протуберанцы, огненные хвосты. Что такое? спросил Пашка. Столкновение двух планет. ответил Гайдо. Мы наблюдаем рячайшие события в истории галактики, катастрофу вселенского масштаба. И тогда Алиса посмотрела на рыжего катастрофиста. Может, вы это и имели в виду? спросила она. Не знаю, ответил и мальчик, ломая пальцы. Я не уверен. Я чувствовал, что катастрофа надвигается, и потом решил устроить маленькую катастрофу, чтобы не случилось большой, но "Верно, я опоздал. Ещё как опоздал", ответил Пашка. Чашки можно было и не бить. Катастрофа произошла без участия господина Эмальчика, сурово заявил Гайдо. Планеты сближались, может быть, сотню лет. Сближались они без меня, согласился Рыжий катастрофист. Но столкнулись при мне. Каждый остался при своём мнении, но, разумеется, и Алиса, и Пашка, и даже Гайдо С тех пор и мальчика опасались. На второй день полёта, после того, как случайный метеорит сделал дырку во лбу кораблика и пришлось зашпаклёвывать отверстие, чтобы воздух не вылетел из корабля, Гайдо заявил катастрофисту. «Как только прилетим на Стегове, я попрошу тебя держаться от нас подальше. Хватит с нас твоих катастроф!» «Зря вы так ко мне плохо относитесь, господин Гайдо», — ответил катастрофист. «Ведь я всегда могу предупредить, что вам что-то грозит». Так как ты не знаешь, что нам грозит, может получиться путаница, и мы погибнем, потому что побежим от одной катастрофы к другому несчастью. Катастрофист вздохнул и согласился. Он только сказал: "Мне так грустно с вами расставаться, вы милые люди. Я согласен берегать вас от катастроф даже с риском для моей жизни". Тут все хором закричали, что помощь и мальчику мне нужна, и обежженный катастрофист замолчал и молчал. на самой планеты Стеговия